18. -е. лесничие и Сан-Никола уже расстались с новым домом и временно живут под крышей казарм муниципальной охраны. И однажды воскресным днем, сидя в столовой, они видят на пороге Бертона и Барнаба. Лишь теперь Барнаба понимает, что лучше бы ему остаться в долине. Сейчас придется отвечать на нескончаемые вопросы, растолковывать, почему он возвратился и с какой стати надел форму. Но все оказывается очень просто. Товарищи рады ему, это его друзья, и, кажется, в самом-то деле они никогда не верили в ту историю о предательстве. Мардан, до да чего же он постарел, приветствует Барнаба одним из первых. «Вот это да! Откуда ты взялся?» Барнаба рассказывает, как он жил в последние несколько лет и пытается выглядеть раскованным. Товарищи встали вокруг него. То и дело. Барнаба поглядывает в окно, где видны улица и маленький ельник под слепящим полуденным солнцем. «Как это тебя угораздило надеть форму?» «Это я сказал ему», — приходит на выручку Бертон, чтобы друг не растерялся. Мы думали подняться в горы, поохотиться. Когда идешь лесом и карабкаешься по склонам, старая одежда – самое то. Разговорились об охоте. Барнаба уже не в центре внимания. Похоже, лесничи не придают слишком уж большого значения недавним переменам в своей жизни. Толкуют все о тех же вещах, что и раньше. У инспектора умерла жена. Затеялись строить новую церковь. Цены на мясо подскочили. В поселок приехали рабочие от компании, купившей большой участок леса. Лесничие прикидывают, сколько смогут заработать при таком повороте событий. Участок леса, который уступила коммуна, простирается почти до самого нового дома. Барнова как раз ждал подобной беседы. Он хочет побольше узнать о новых правилах, и распорядки жизни лесничих и уяснить для себя, можно ли снова вступить в отряд. Но товарищи не должны угадать ход его мыслей. Он приободрился, видя, что его не подозревают в подлости и, возможно, тот случай на пороховом складе уже забыт. Вот бы узнать, останется ли кто-то из отряда в новом доме. «Так или иначе, — рассуждает Марден, — Дому не годится пустовать. Вот и подвернулся для тебя удобный случай, говорит Мола, повернувшись к Барнаба и посмеивается. А что тут смешного? Я справлюсь, отвечает Барнаба с натужной улыбкой. На словах-то всякий горазд, замечает Мола. Посмотрим, что ты скажешь, прожив там в одиночестве полгода. Я бы не согласился на такое даже за хорошую плату. веселого то мало, «Разве не понимаешь? В тех краях ни души. С чего ты взял, что в одиночестве?» «Вовсе нет», — возражает ему Марден. «Это только так кажется. Во-первых, он сможет иногда спускаться в долину за провизией, например. Ну и потом кто-то из наших то и дело наведывается в те места». «Это по большому счету в одиночестве», — поясняет Мола. «Вдобавок, в конце сентября...» «Нам все равно придется вернуться на пороховой склад», — вступает в разговор Франция. «Числа двадцать пятого или двадцать шестого я уточнял. Нужно будет проверить, не объявились ли те бандиты из Вольфреда. Они ведь не знают, что склад теперь пуст. Снова ты завел шарманку. Без толку вспоминать сейчас про склад. Не знают они, что он пуст. И ладно». Но теперь все вспомнили, чем закончилась та история. Прошлой осенью один из бандитов грозился, что они вернутся и нападут на пороховой склад, не так ли? «Увидимся через год», — сказал он тогда. То есть как раз в конце сентября. «По мне так лучше наведаться туда», — говорит Марден. «Даже если сходим в холостую, невелика беда. А коли явятся разбойники, то мы их проучим». Поэтому, впрочем ты, Барнаба уже бывал в подобных переделках. Неужели Мардан не мог попридержать язык? Барнаба чувствует, как все взгляды обратились на него и не понимает, что у товарищей на уме. Ну и пусть тебе смотрят, плевать. Какой смысл издеваться над ним, если он в любой момент может уйти отсюда? Однако после заката... Когда все выходят на улицу, Барнаба переполняет радость. Мардан ведь не шутил, предлагая ему жить сторожем в новом доме. Одиночество не страшит его ничуть. У Барнаба чуть кружится голова от выпитого вина. Он смотрит на размытые очертания гор в глубине долины, столь прекрасные в блеске ночи. «А ведь я и вправду буду следить за домом», — бормочет он сам себе. И ему нестерпимо хочется петь. Итак, жизнь Барнаба снова меняется. Ему доверили охранять новый дом, по крайней мере, до зимы. Мардан вызвал его к себе в кабинет и по всем правилам отдал под его ответственность все, что находится в доме. «Вот перечень вещей. Если хочешь, поднимемся в новый дом вместе, и я лично передам тебе хозяйство». «Можешь подписать эти бумаги, не читая, если доверяешь мне». Барнаба и в самом деле хотелось бы, чтобы Марден поднялся в горы вместе с ним и составил ему компанию хотя бы в первый вечер. Но ему неловко признаться в этом. Вдобавок Мардан может подумать, будто Барнаба не доверяет ему. Он берет ручку и подписывает документы. «Вот ключи от входной двери». В ящике стола лежат ключи от комнат. «А патроны вы дадите мне, Марден?» «На что тебе патроны?» «Охотиться вздумал». «Ладно, иди сюда, держи». Барнаба получает два десятка патронов. Марден провожает его до порога. «Ну что же, счастливо!» Прощается он с Барнаба, пожимая ему руку. «Дерзай, удачи! Увидимся в сентябре. Кажется, я ведь уже говорил это. «Двадцать пятого числа!» «Хотя ты ведь будешь наведываться сюда, так?» Запасшись провизией, Барнаба ранним утром идет прощаться с Бертоном, который ночевал в доме одного из местных крестьян. Бертон еще в кровати, когда друг входит к нему в комнату. «Но я же говорил, что они примут тебя!» Я пришел попрощаться перед дорогой. «О, да мы еще увидимся!» «До ноября точно увидимся!» «Я приеду сюда по делам». Барнаба понимает, что ему хочется сказать другу столько всего. Но сейчас не время. Он пожимает Бертону руку и кивает ему с легкой улыбкой.